Глава шестая. Они до чего не досовещались. Единственное, что наложницу нас с братаном забрали. Гибе был неумолим. Ты в своем уме, говорил он. Караван полный здоровых мужиков, охотящих до、да、баб. Ты не наш хан, тебе они не послушаются, когда вопрос зайдет об обладании женщиной. Это раздражитель во трэде, сильный раздражитель. Из-за них многие на предательство могут пойти. Так что ни в коем случае не отказывайся от подарка, но вот попросить, чтобы их и ваш новый шатер отправили, например, родительницы Стани. И тебе спокойнее, атмосфера в нашем отряде будет нормальная. Уж поверь моему опыту. Капнет пару бутылок в заворотник кому-то из состава отряда и что? Правильно, потянет по бабам. А у кого они есть? Вот-вот, у вас. И привет, ладно бы мордобоем просто закончиться, а так и до смертоубийства дойти может. Проходили подобное, знаем. А это вон нашему командиру все нипочем, он признанный аристократ, а тебе из отряда никто клятвы верности не давал. Так что в итоге остались мы с побратимом и без шатра и без наложниц. Хотя у Стани аж коленки тряслись при виде полуодетых красавиц. Но все, основной отряд припустил в обратном направлении, а у нас совет, который проходит под прием пищи, как раз к обеду подгадали. Так куда мы направляемся, Нов? Не унимается побратим Гиби. Неужели все же до второго большого пятна нас потащишь? Но явно и сам знает ответ на этот свой вопрос. А чего спрашиваться перед ним-то скрываться? У нас там с братом дела. Насколько задержимся, не могу точно сказать, не от меня это будет зависеть. Отвечаю я честно. Вокруг костерочка только самые верные соратники собрались. Я со Стани Гибис Джучи, у котелка крутится неугомонный Карен, и где-то на задворках зрения мелькает маленькая фигурка нашего возничьего. Как его там, Форесом вроде себя он называл. Но его к нашему бивуаку близко не подпускаем. Явно ведь он остался за нами присматривать, чтобы потом обо всем, что увидел и что с нами связано, хану рассказывать или вначале баю. Ну а мы отдаем должное искусство у кошеварения Карена и думаем каждый о своем. «Раз нов с нами, то точно, как и в прошлый раз, разбогатеем», — мечтательно говорит Джучи. «Я же только кривлюсь». Как бы этот поход и вовсе прошел не так, как я себе его представляю, помня об умозаключениях призрака. Он ведь предвещал, что, возможно, за отрядом была послана мятежниками-кочевниками погоня, а раз мы остались одни всего с десятком воинов, то... Ну, думать о плохом категорически не хотелось. Обед прошел на сборы, время наш новый командир выделил всего ничего. Через полчаса мы уже в пути. И ведь как-то уж больно гладко наше путешествие проходило. На ночлеге и привале останавливались практически у дороги, и местные к нам не цеплялись, и разбойников не встретили, что уже кажется странным. Вот и развилка рек и пятно полянки у реки, на которой в прошлый раз в разы больший караван спокойно свободно уместился. Шкода тут же свалил за реку в родные, так сказать, пенаты. Посыл пришел от него, поесть собрал с местной вкусняшки. Ему все же некромантская энергия и накачанные животины словно деликатес. Вслед за ним и улос унесся. Но этот только до предела нашей связки может отлучиться, дальние расстояния ему не под силу. Уже ранний вечер, но я собрался посетить пятно вслед за своими неживыми помощниками. Ты пока тут, говорю я брату, я хозяину пошлю зов. Тут это сделать за рекой вы не получится никак. Я не уверен, что Никола со своей разросшейся бандой где-то поблизости обитает, так что на его ожидание у нас с тобой может уйти уйму времени. Тут уж никуда нам не деться. Отдыхай, завтра у тебя будет трудный день. Уж поверь, это не в малом пятне ходить. Тут в разы тебе труднее будет, так что набирайся сил. Возможно, что завтра уйдем с ночевкой. Я тебе рассказывал о месте, где меня сталкеры подловили. Там и отдохнешь. В том месте давление зоны не ощущается так сильно. Гиби и Джучи знают толк в расстановке повозок и устройстве лагеря, причем походного, при этом оборудованного для лучшей защиты от нападения. Так что варежкой особо не зевай, тут, поверь, очень опасное место». И со сталкерами можно столкнуться, и наличие разбойников никто не отменял. Тем более, сам помнишь, нам в одном из поселений рассказывали, что в их местах появилась сильная банда. Возможно, беглые вояки или наемники. Так что особо не расслабляйся, к моему возвращению баню организуй. Уж поверь моему опыту, это лучшее удовольствие в походных лагерных условиях. Все, я собираться, не отвлекай. А чего мне собираться? Амуниция готова напялить по максимуму артефактов на себя, а из оружия только метатели. Кинжал мрака за спину, ну и арбалет на подвес, на поясе повешу. Так на всякий случай. Кинжал и ножик простой, что-нибудь порезать. Больше на себя ничего лишнего цеплять не буду и так вооружился по полной. Первый выход в пятно, он самый опасный. Тут все под контролем держать надо, хотя в этот раз я буду там гулять с помощниками. Все легче будет управляться при осмотре пространства. А пока натягиваем на себя костюмы из кожи нежити. Плащ тоже, ну и сапоги тоже, хотя была мысль напялить на себя удобные полуботинки, вышедшие из подруг дедушки Хасана. Но убедил себя, что в полной экипировке от нежити я буду неуязвим для возможных противников. Из артефактов обычный мой набор. В ухе клипса. На пальцах куча колечек и перстней. На шее еще кучка кулонов на цепочках. Готов ко всему. Щит свой я у брата давно забрал. Ему он пока без надобности, а вот на него как раз в пятне у меня основные надежды завязаны. Я уже экипированный, выхожу на берег речушки. Сопровождает меня в этом выходе только братец. Нет, не угадал, вон он на рысях, в мою сторону несутся гиби с Джучи, явно где-то по дороге Карена потеряли, своего неизменного третьего товарища. «И куда ты собрался, Нов?» — сходу с претензиями кричит не гиби. Я молча показываю на полоску леса заводами речушки. «Чего так сразу-то?» — торит по братиму Джучи, пожимая плечами. «А чего тянуть?» – говорю я. «Я иду за тем, зачем сюда мы добирались столько дней. Пока сегодня брата с собой не беру, пускай отдохнет. Вечером вернусь. Проверю там, все надо понять, с чем мы можем там вдвоем-то столкнуться». «Втроем!» – поправляет меня по братьям Гиби и глазами показывает мне за спину. Оборачиваюсь, и тут же мне на плечо всей своей массой, отожравшейся за последнее время, Шкода прыгает, что-то клокочет и образами кидается. Вот только мне пока некогда с ним разбираться, да и рядом уже вижу прозрачную фигуру улоса. Так, явно там что-то увидели такой необычный, опасный. Интересно, что? Но разобраться и поговорить со своими разведчиками я смогу только после того, как скроюсь ото всех интересующихся взглядов заветками деревьев, что растут по ту сторону речки. Втроем киваю я, соглашаясь с поправкой Аджучи. Поворачиваюсь опять к овчевникам и брату лицом. Ты ж смотри, как успели-то к Шкоде привыкнуть. Вон Гиби даже рукой к нему тянется, чтобы погладить, ведь не боится уже нискольчика, что перед ним ведь реально нежить. Или что? О как, подарки в виде охотничьих трофеев могут убрать страх между живыми и неочем. Вечером, говоришь, тебя ждать, спрашивает, а сам больше в сторону грустного стани, посматривает. Братец помалкивает, сам мол, тут совсем разбирайся. Ну да ладно, впервой что ли? «Да!» – однозначно отвечаю, но потом чувствую, что без развернутого ответа меня попросту не отпустят. «Не буду сегодня там, на той стороне реки, ночевать. Сегодня до вечера только разведка. Далеко заходить не буду. Смысла нет. Брат, пускай сил набирается прогулка по здешним местам, это ему не пробежка, которую мы устроили в малом пятне. Тут другой расклад. Ну чего я вам объясняю, вы сами все на себе как-то уже почувствовали, на собственной шкуре». Мрачнее тлицы кочевников помнят, как они в прошлый раз меня потеряли и как в результате тогда почти весь караван из-за них не погиб. Возвращайся, мы будем ждать, вздыхает Гибе. А что им остается? Артефакта контроля за моим состоянием у них в этот раз нет. Приходит случай, чего вон птаху свою к нам отправил, он умный, позовет, а уже на лошадях к тебе в помощь рванем. Киваю. А что? Вариант. Мало ли с чем я там могу столкнуться. Улос не отвлекает меня явно, пока я тут с кочевниками разговариваю об обо всем, что увидел на той стороне, уже брату доложил. Во, как заволнованно тот на меня посматривает. Ну ничего, разберемся. Махнув рукой провожающим, попросту развернулся и почапул по воде, все больше углубляясь в воду и отдаляясь от нашего берега реки, приближаясь при этом к заросшему молодой зеленью лесу на берегу противоположного берега. А теперь можно и перекинуться парой фраз с Улосом. Чего так быстро вернулись, уточняю я у друга. Там Лич, столкнулся с ним нос к носу, быстро говорит призрак. Он изумлённым выглядел, когда, послав меня захват ловушку, остался в итоге с носом. Но мой уход явно он контролировал и понял, что я ушёл в сторону противоположного берега реки. По виду настоящий Лич, но уж точно не похож на твоего Николаса. Может вернёмся? Кстати, он и птенца твоего пытался захватить ловушкой, да куда там, промазал. Вёрткий очень у нас шкода. Ну и дела, сходу так везёт. Личие по этим землям одни не ходят, задумчиво произношу я, а сам уже контроль пространства в сторону виднеющегося леса кидаю. «А там?» Промахнулся немного лично, уже повернул в нашу сторону, говорю я, шагов двести до него. Нежить я очень могу далеко улавливать, а тут умение, что передал мне Николас, усиливается по части обнаружения немёртвых. Вопрос в том, стоит ли идти на конфликт, то есть устраивать прямо тут противостояние, которое со стороны нашего лагеря заметно будет. Но, с другой стороны, Лич не уймется, если его не отогнать отсюда или не уничтожить. Вопрос в том, какой силы это нежить – древний или новодел. Хотя, как учил Николас, старые Личи сильнее, но и мудрее, а вот молодняк уж очень агрессивный, бросаются на всех, до кого могут дотянуться. Дилемма, но если не решить сейчас эту проблему, то завтра выход отменять придется. С братом в это противостояние я ввязываться уж точно не хочу. Опасно. Слишком опасно. Я буквально застыл посередине реки, даже затылком чувствовал давление, направленных на нас взглядов. Назад или вперед? Встаю, решаю дилемму. Отступить, но Лич точно не уймется, мало ли что есть у него в арсенале, может попытаться через реку пройти. Кто его знает, что у него за навыки? Да и ночевать будет тут опасно, зная о таком соседстве с той стороны реки. И что делать? Улос молчит, в мое решение ввязываться со своими советами не хочет. Я же молча делаю очередной шаг в сторону леса. Свора под руководством Личи пока еще не вышла к предполагаемому месту, где я выду на берег, а ту сторону я уже ранее изучил. За эти прошедшие три года, в принципе, ничего не изменилось. У старников немного подросли, да деревца остались какими-то более ветвистыми. Но、ну, теперь ускорени на себя и бегом в сторону треки. Надо увести за собой погоню в виде Личи и его приспешников. Увы, мой выход спокойной прогулочкой уж точно не назовешь. А путь держим в сторону виднеющуюся вдалеке скал. Нет, не там, где в тот раз я принял бой с подобной неждью и где познакомился с Николасом. Запыхался даже немного, но в итоге подобрал по своим понятиям почти идеальную позицию для обороны. Со стороны спины никто ко мне не приблизится, а со стороны нападающих фронт для атаки шагов всего двадцать. Как раз чтобы развернуться моему защитнику хватит. Я ж говорю идеальной позиции. О, вот и мои загонщики появились, чувствуют свежую кровь. Но не спешат, явно мудрый у них предводитель. О, как неспешно сам выбрался из-за кустов. Ты смотри, а ведь реально древний тварюшка. Если и Нино, и Николас почти живыми выглядят и не отличишь, то тут походу высушенный живой труп ходит. О, как глаза его сверкают, даже на таком расстоянии видно. Прикид весьма приличный, что еще удивительно, на голове большая шевелюра. Ни тебе лысого черепа, ни тебе выступающих скол, как у головы черепа нет. Да суховат старичок. но как-то бодро чешет в нашу сторону, все ближе и ближе подбирается. Что на нем надето, точно не скажу, в плащ закутан почти до щиколоток, но явно не голый там под ним скелет. Интересно. И ведь гад осторожный, неужели понял, что я его специально сюда вытащил, типа заманил? Оглядывается по сторонам своих помощников, что-то вроде призраков, разослал проверить, нет ли еще кого в округе, кроме нас. Все ближе и ближе подбирается, а я сам явно мандражирую. Не переоценил ли я свои силы? Улоса и Шкода отослал подальше от себя, а защитник разбираться не будет, чья нежить моя, а какая из них мой противник. Всех уничтожит. Они засели на верхотуре рядом с моей позицией на каменном выступе. До него так навскидку, если по прямой смотреть, шагов моих с полсотни будет. С запасом выбрали убежище для себя на оптимальном расстоянии от меня. Ждем. «И чего ты от меня бегаешь?» — раздалось неожиданно у меня в голове. «Ого, ментальная связь, однако...» «Страшно?» — мысленно отправляю я свою мысль. «Было бы страшно, то не зашел бы в мои земли. Ты ведь меня как-то учуял, я прав?» «Ты смотри, какой любопытный. Явно прикинул по моему поведению, что я его специально с его выводком от реки увел. От того места, где на противоположном берегу наш караван себе лагерь устроил». «А чего чувствовать, смело вру я? От тебя ужас распространяется, а мне кровь из носа, сюда попасть надо было». «Зачем?» — тут же приходит от него вопрос. Сам ж наверное видел или через своих слух отвечая я, что меня буквально выталкивали мои сопровождающие. Я умею гулять по прокультным пятнам, как у нас живых вашей земли называют, объясняю я. Ну явно он в курсе, вон зомби у него в отряде все сплошь бывшие сталкеры. В начале видно их выпотрошил, получая информацию о мире живых, а потом привет боевые зомби пополнили его отряд.、И、ведь ты смотри, все продвинутые бойцы в его отряде. «Умеешь гулять по нашим землям?» — уловил он главное в моих словах для него. «И не чувствуешь, как все живые давление на себя?» Я помотал головой. «Нет, просто гуляю, и все», — отвечаю я. Тот тут же выдал следующий вопрос. «Призрак и этот птенец твои?» Я улыбаюсь. Сам, немного обернувшись назад, посмотрел туда, где на маленькой скале нашли убежище мои соратники. «Ну, в какой-то мере, да», — говорю я искренне. А чего скрывать-то? Или мне, или ему осталось жить? Всего ничего, а разговор закончится, и начнётся развязка. Это как понять-то, не унимается лич. Улыбаюсь. Призрак по крови привязан, отвечаю я, птенец, как вы выразились, по доброте душевной. Я его вкусненьким накормил когда-то, вот он ко мне и привязался. Почти честно, отвечаю я. Интересный расклад. Мне он неожиданно делает пару шагов назад. Ты смотрел, что от меня угрозу почувствовал. «А здесь-то чего ищешь?» — спрашивает он, а потом добавляет такое. «Или кого?» Я буквально застыл на месте, потому что уже решил, что пора атаковать. И что отвечать? Честно или послать? Прикончить эту тварь всего делов? Ну, а что-то меня дернуло. Николаса еще, говорю я, хозяин этих земель. И этим, видно, добиваю своим заявлением нежить. Тот резко разворачивается и бросается от меня на утек, причем с места развив такую скорость, что за ним даже его призраки не успевают. Неудивленно оглядываюсь назад, но Улос уже около меня стоит, и вид на него тоже весьма удивленный. Дела протяжно говорит Тулос. Аж кода в своем репертуаре. Понесся вслед за убегающей толпой нежде и что-то при этом весело клокочет воинственные во все свое соколиное горло. Часа три еще бродил по округе, выбирал место, откуда можно послать зов, которому меня научил Николас, ему, хозяину здешних земель. Место нашел. Ритуал времени много не занял, как и количество моей крови. Укол. Пролив крови на расчищенный квадрат земли от травы и сухих веток и посыл магии своей исконной от души. Все. Но отток сил большой. Я чувствую, как устал. После этого под охраной Шкоды и Призрака почапал в сторону лагеря. Переход через речку, и, как когда-то, мое возвращение встречают почти все жители лагеря. Взволнованные лица Гиби и его побратима. Станя на меня смотрит как-то уж очень взволнованно. Понятно, Улос успел ему напеть на уши о наших приключениях. О, как горят свирепости у глаза названного брата. В расспросовках прошел выход со стороны встречающих нет. Видно, видок у меня еще тот, уставший. Ну да ладно. Так до нашего фургона молча и дошли. Баня готова, только и сказал Станя. Я киваю, а ведь реально меня этот выход вымотал, хочется спать. Покушать и спать. Но вот не дали. Вначале помыться, погнали, чтобы пот и грязь проклятого пятна с себя смыть. Одежду наш молодой денщик унес постирать, ту, которую можно. Под штанники, там нижнюю рубаху. Естественно, что комплект из кожи нежити я ему доверить не мог. Тут уж приходится лично за его чистотой следить. На ужин и гости завалились. Все той же компанией сидим. Шкода успел натаскать всяких там куропаток и гусей. Весь состав каравана получается к этому охотнику на довольствие встал и в благодарность теперь пернатый каждый прием пищи лакомится так понравившимся ему очень наперченным блюдам, которые сами кочевник не всякий раз себе позволить могут. Уж очень дорого у нас приправы жгучие стоят, но вот Шкоде исключение сделали. Так и сидим, мяском балуемся. Кое-кто уже и к вину пристрастился, и все слушают, что я из своего путешествия очень дозированным рассказываю. Чуть не проговорился, увлекшись простычку с личем, но обошлось. «Давление чувствуется сильнее», — говорю я о своих ощущениях. Гиби кивает в ответ. «Так и есть. Мы тут по старой памяти решили с побратимом до того берега дойти. Да куда там? Шагов пять не прошли, как нас выворачивать стало. Сильнее пятно давить начало, благо водные преграды это давление снимает. Так что мы волновались очень, уже вечереть начало, а тебя все нет и нет, благо Станя говорит, что с тобой все нормально, успокоил». Я лишь благодарно на Стане смотрю. Тут уже в курсе моих приключений. Жаждет их тоже пережить в последующие дни. Гибе, ты в курсе, сколько я там суток в петне бывало проводил? Оба пабротима почти одновременно кивают. Так вот, продолжаю я, возможно, что начиная с завтрашнего дня, ну как пойдет, мы тоже будем там задерживаться на ночь, а чтобы вы не волновались, буду отправлять вам письма. Удивление на лицах воинов. Я лишь хмыкую и киваю на терзающего очередной кусок мяса Шкоду. Вот кто у нас между нами будет почтальоном, говорю я уверенно. Я его к вам отправлять буду с клочком бумаги и с написанным там сообщением. Он же будет дожидаться ответа от вас. Вы также свои пожелания или там известия мне с ним на таком же клочке бумаги отправите. Он хорошо команды понимает. Успокоив его, я побратьимов. В клювике все и принесет. А пока предлагаю немного потренироваться. Я сейчас постараюсь объяснить наши крылатые птахи, что от него хочу, а там уже, если получится, то и потренируемся. А для этого мы с братом в конец лагерь пойдем. а вы пока тут посидите у костра. И принимающий страной, кто из вас будет? Джучи тут же быстрее побратима сориентировался. А главное, пускай и будет, это же ему сообщение. Гибби не оставалось ничего, кроме как согласиться с предложением побратима, но чувствуется, что за такую подставу он еще выскажет все хорошее своему дружку. Ведь можно было назначить принимающий страной того же, например, Карена или нашего денщика. А ему бы передали послание, они бы написали ответы и все, а тут... Принимает на себя Шкоду боязно, нежить все-таки, хоть и ручная почти. На то мы порешили. Мы с братом отправились гулять по лагерю, забрав на эту прогулку и Шкоду. Объясняться образами, получается у нас с ним все проще и проще. Ничего в принципе сложного. Вот вкладываю кусочек бумажки в плювик Шкоде и посыл. Отнеси Гиби. И ведь отличает он живых. Вот ведь уже спокойно даже по именам всех наших воинов сопровождение знает. Какой умница. А мы дальше гуляем. Интересно, что там происходит. Впрочем, скоро узнаем. Улос ведет след за Шкоды к нашему фургону полетел. Скорости да ложь, а мы пока беседуем с братом. И что думаешь по поводу поведения этого Лича? Почему он от тебя отстал и так по быстрому слянял? Задает вопрос братец. Я лишь предчаям пожимаю. Да кто знает, говорю я, сам в шоке, ведь уже готовился вызвать защитника, а тот раз избежал он. Причем сам первый и припустил, стоило мне только хозяина земель по имени назвать. Ведь он сразу сделал вывод, что я ни скольчика не блеваю, раз знаю имя хозяина земли. Вот, у меня только такое объяснение. Тогда Николас говорил, что он не всех тут типа жителей контролирует, только тех, кто живет постоянно на поверхности. Не живет, а существует, поправляет меня братец, но я отмахиваюсь. Какая разница? А, ерунда, ты же понял. И продолжаю свою мысль высказывать. Так вот, кто на поверхности находится, он худ и бедно в состоянии себе своей воли подчинить. Кто сопротивляется, того попросту уничтожают или рабами делают. А вот кто по подземельям шальца таковых, как я понял, тут очень увы много. Николас никак контролировать не может и с его слов там такие твари имеются, подстать ему, что его он весь такой магический сильный сходу с ними справиться не может. Они от него уходят. И видно, с одним из таких древних личей я тут и столкнулся. Видно, в последнее время Николас в этих местах своих земель редко появляется, что для нас с тобой, братец, не есть хорошо. Почему? Не понимает Стани. Я же вздыхаю, объясняю. Раз тут такие типы свободно гуляют, это значит, что долгое время моих друзей тут не было. Не нам с тобой, кто его знает, сколько времени придется тут провести. А ведь мы не одни. Мы не можем тут пять или шесть декад людей держать. Хоть и пообещал Хан, что воины будут с нами, сколько нам надо, но он же не рассчитывал, что надо будет нам столько. То-то же. И они нас так просто уже не бросят. Кодекс чести. Эй, за баб, значит, могут, смехается Стани. Я пожимаю плечами. Этот ты спец у нас по бабам, говорю я ехидно брату, кривя рожицу, а я вот увы нет. Бабы зло, как говорит дедушка Хен, но зло известное, а по пьяни увы безрассудное. По трезвому кочевнике нас уж точно не продадут, так что придется ждать. Ага, кивает Угрюмо, выглядит счастнее, и тут около нас появляется Улас. Хо хочет. Нет, надо было видеть, смеется он. Благо хоть только нам его образ виден. Гибе такую рожу скорчил, когда к нему на плечо шкода с неба свалился. Ей-богу, воздух вокруг себя испортил, благо не обкакался от неожиданности, хотя ведь ждал. Сейчас ответ тебе пишет и Шкоду мясом кормит, чтобы задобрить свой испуг. Ведь от неожиданности он руками начал махать, благо твой птенец его выкрутас и за игру принял. В общем, обошлось. Сейчас ответ придёт. Мы со Стане переглядываемся и оба одновременно прыскаем смехом. И правда, забавно получилось. Улос уж точно привирать не будет». А вот и посланец, и правда без всяких. Буквально пикирует с высоты мне на плечо. Ну я тоже привыкший, а каково Гиби? Вот и письмецо ответное. А в нём я опять заливаюсь смехом. Гиби ещё тот шутник. Я чуть не обосрался, читает слух, вырванное послание у меня из рук по братьевам, потом молчание. Но очень лаконично. И вслед за мной заливается весёлой трелью. Вот дела. Так до самой ночи перекидывались писульками. А когда уже подошли к своему фургону, увидели картину. Почти все кочевники тут собрались явно, чтобы посмотреть, как гибь с нашим посланцем общается. Веселуха приот, вино рекое, одни часовые трезвые, у остальных весели в полном разгаре. Пришлось всех разогнать, напомню, что у нас завтра выход и нам нужно отдохнуть. Еле удалось эту полупьяную араву угомонить. Утро. Протягиваюсь, только проснулся, но улыс уже тут как тут. Лыбится, понятно, явно, что твое селой ночью приключилось. Угадал, читает он, как открытую книгу, мои мысли у меня в голове. Перепелись на радостях. Потом кому-то стукнуло умные мысли, а кто дальше по воде до портю положенного берега дойдет. Даже ставки устроили по серебряному петаку на кон. Это надо было видеть. В итоге все извозюкались, промокли все до нитки, но самым упертым оказался Джучи, он и победил. Он с того берега кусок ветки какого-то дерева приволок. Остальные в большинстве своем даже до середины реки не дошли. Вторым, что странно, Карен был. Гиби упал на подступах, но до берега так и не добрался. Его по братим потом вытаскивал. В общем, все нонюхались до соплей. Сейчас дрыхнут. На ногах всего трое, часовые мы были. Им не повезло больше всего. И пить нельзя, да и всех ушатанных пришлось по повозкам разносить. Ну и наш помощник тоже на ногах. Он, кстати, тоже участвовал, даже почти золотой наставку выиграл. На него ставили. Он третьим после Гиби и Карена оказался. Но мне показалось, что он не очень-то и боится этого давления, так что он на заметочку. Я лишь головой качаю. Ты смотри, какой у нас, оказывается, денщик-то умный. Не стал переигрывать свое, на данный момент непосредственно начальство. Ну и деньгу срубить смог, и ведь немалую. Что сейчас? Сонно спрашиваю я. Ну, Форс поесть приготовил уже, он очень рано поднялся. Баню топит, уже готово, вас ждет. Ему-то что? Вы уйдете, он отсыпаться будет. Ты же Гиби предупредил, что он ваш помощник, и чтобы, когда вы отсутствуете, его никто не гнобил. Так что выспится. А пока отрабатывает, делает все, чтобы вы со ста недовольными были. Ну что, братана твоего будить? Погоди, останавливаю я призрака. А что с пернатым нашим? Опять улыбка на призрачном лице Улуса. Он всю ночь трофеи таскал часовым. Гусей притащит тушек десять и еще что-то покрупнее, но из леса. Из какого? У меня на голове волосы зашевелились. Хмыкает в ответ Улус. Да нет, он больше на ту сторону реки не совался. Ты же приказал тут находиться, но ему-то сон почти не нужен. Вот и летает по округе от меча и свои охотничьи угодья. В общем, все довольны. Народу убойно свежее на обед и на завтрак с ужином. Тебе спокойствие и сон глубокий, ну а всем и охрана дополнительная. Он же на предмет нежелательных гостей периметр вокруг лагеря проверяет, так что... Ну, теперь можно и вставать, потягиваюсь. Будди, Стане, собираться пора. Эх, оказывается, очень хорошо иметь мотивированного исполнительного слугу. И поесть готовый помыться можно, причем поливаясь не холодной речной водой, а горячей с применением похудшего дорогого мыла. И правда себя сеньором чувствовать начинаешь, только одеваться помогаем мы друг дружке с братом. К этому священнодействию посторонних не допускаем. У нас есть, что от лишних любопытных взглядов скрывать. В очередной раз меняемся магическими щитами, щит от Николаса стопудово прикроет брат от нежити, а я и так имею подобную защиту. Одеваемся, вот все самое надежное, артефакты навесить, оружие подобрать, а мне еще и продуктов с собой набрать, благо сумка-то у меня очень приличная, по объему имеется. Спасибо нашему хану Дарыту и местному графу, что замолвила во мне словечко перед нашим герцогом. Лагерь после сильнейшего будуна просыпался, но、ну, очень тяжело, но к моменту нашего перехода через реку на берегу собралась большая ее часть. Но、ну, интересно ребятам увидеть лично, как мы будем форсировать водную преграду, которую сегодня ночью из них никто по сути так и не смог преодолеть. Хотя решимость это сделать было у каждого хоть отбавляй. Ги без помятым лицом и всклокоченной шевелюры на голове имел вид лихой, но и непрезентабельный, но довольный дожути. Джучи от побратима недалеко в этом плане ушел. Походу они оба уже с утраца успели похмелиться. Когда ждать вас, Нов? – задает вопрос наш командир. Я вздыхаю глубоко, но что я могу на это ответить? Даже не скажу, отвечая я, но связь мы наладили. Сейчас сделаем переход, найдем там укромное местечко, устроим небольшой привал и отправим тебе сообщение. Нужно проверить, как наш почтальон уже с той стороны до вас доберется. И расстояние большое, да и перепады магии тоже не стоит сбрасывать со счетов. Гибе передергивается. Ему придется все время теперь ожидать посадку на свои плечи не такой уж и легкого почтальона. Шкода успел за это время уже неплохо так отъездиться. Обнимаемся на прощание. Мы упакованы, у меня есть там где переночевать, если приспичит. Успокаиваю я наших сопровождающих, немного приоткрывая завес нашей тайны о моих возможностях на той стороне реки. Но видно, помогает это заявление мало. Явно почувствовал давление зоны вчера на себе, каждый из сопровождающих понимал, что там идти еще сильнее это давление. Впрочем, такие проблемы меня тоже волновали. Я вчера устал очень, хотя побыл на той стороне всего несколько часов, а тут еще неизвестно, не придется ли мне на собственном горбе брата из проплето пятна выносить. Есть о чем голову поломать, есть чего мне, вернее, нам опасаться, хотя сам станет держаться бодрячком, хоть и видно, что слегка волнуется перед выходом. Я взглядом его пытаюсь подбодрить. Гиби уже приобнимает брата и что-то ему успокаивающе шепчет, а меня по плечу Карен хлопает. Возвращайтесь быстрее, я сегодня специально для вас гуся приготовлю, по нашим тайным рецептам детей степей. Перца много класть не буду, а то в результате один шкода твой лакомит с удивительным мясом из всех нас будет. Так что жду. Потом так, посмотрев на мое лицо, слоно, пытаясь там что-то найти, добавляет. «Возвращайтесь, ждать вас будем». Киваю, а у самого на глазах слезы наворачиваются. Ну вот и все. Первые шаги, уже водичка хлюпает под ногами. Стане тоже выглядит очень взволнованным. «Соберись», — говорю я, — «успокойся. Там за этой речкой будет намного опаснее, чем в том пятне, где мы Шкоду добыли». «Смотри под ноги. Я, конечно, надеюсь на щит Николаса, но и самому ворон ловить ртом не надо». Сегодня мы далеко заходить не будем, максимум, что дойдем до того места, где обычно Николас делал лагерь. Пещеры. Но раз он тут давненько не появляется, то в удобных пещерах наверняка кто-то мог поселиться. А пещеры там большие и удобные, так что можешь что-то очень убойно опасное там завестись или попросту поселиться. А потому держишься у меня за спиной и идем след в след. Ты мне спину прикрываешь и на тебе тыл. Контролируй, чтобы со спины на нас с тобой никто не напал. Помни, тут все опасное, все без исключения несет в себе опасность всему живому. Заклинаю тебя, помни об этом. Над головой нарезает круги наша птаха, что интересно, а ведь я и в прошлое посещение тут большой летательной живности в пятне попросту видел немного. А в малом, пожалуй, соколенок был и ведь явно не один. Улус уже на той стороне речки разведку проводит, но пока от него нет сообщения о какой-то притаившейся твари, опасной для нас. Можно спокойно заходить под тень ветвистых деревьев этого старого леса. Оборачиваясь назад, Гибе и его товарищи тут же машут мне на прощание руками. В ответ поднимаю руку над головой. То же самое делает и по братим. А теперь разворачиваемся и делаем последние шаги. Водичку уже не омывает наши сапоги. Но здравствуйте в очередной раз, земли Николса. Услышал ли ты мой зов? И ведь не проверить, не узнать, и остается только ждать.